выходит на следующий день после того как праздновался день города день москвы 860, -860 лет юбилей поэтому естественно вопрос если москва это живое существо то чтобы вы ей пожелали в день рождения вы знаете я бы пожелал все таки ну что ли немножко вот если к существу чуть собраться <сOR긴> с кукушицей. С кукушицей. Ну, чтобы она вот собрала свои... Вот чтобы, чтобы стало компактнее. Чтобы стало удобнее, и, и ей будет легче любить нас, и нам будет легче любить ее. Она такая большая, немножко трудно Она уже пролетела с государством. Это возможно, чтобы она с Наверное, нет. Но но в то же время возможно, наверное, как-то. Как-то, если жизнь станет равноценной и в других городах, она станет меньше. вот. Wow.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 Добрый вечер, говорю я нашим телезрителям, добрый вечер я говорю людям в студии. Приятно у нас начинается сегодня новый сезон. И мы, как всегда, начинаем вместе со школьниками, потому что вот сегодня, 3 сентября, дети пошли в школу. Они вообще пошли первым, но первых уроков не было, а вот уроки, собственно, начались 3 сентября. Я знаю, что и ваш сын пошел в школу. Пошел? Ну, пойдет. И, и мой сын тоже пошел в школу. И вопрос у меня к вам такой. Я думаю, что вы... Знаете, как и все родители, что в школе, с одной стороны, очень много предметов, а с другой стороны, эти предметы иногда какие-то не совсем нужны. Вот как вам кажется, может быть, в школьной программе не хватает чего-то самого главного, какого-то самого главного предмета, чего-то такого самого главного, чему непременно надо научить наших детей? Значит... Ну, мне кажется, ну, как и казалось раньше, это не, не только сейчас мне стало казаться, что а, нашим детям не прививает то, чего нет у нас сейчас. Чего у нас нет, это же очень просто сказать. Доброжелательности, вежливости, манер. Мы без манер. И нас дико раздражает. Встреча с манерами. Нас дико разжает вопрос, как спали. Просто, просто, какое твое дело с собачьей, как я спал? Может, вообще не спал. Вообще, какое твое дело, как я спал? А да, вот, вот, вот, на этом построено все в западном обществе. Как спали? Надо ответить, прекрасно. Надо ответить, надо соврать. Обязательно. Если пуститься в правдивые рассуждения, как я спал что я там делал почему я три раза вставал ты может надо к врачу уже пойти и жена говорит иди к врачу ты часто встаешь вот если не начнется эти, эти подробности то куда с этими манерами ни в какое вто никуда вступать нельзя значит вот эти манеры которых вот у нас так и мы мы же в общем за правду к сожалению Большому сожалению за правду. Мы очень любим правду. Где-то, участвуя в большой лжи, мы в маленьком хотим расплатиться за это участие свое. И я помню однажды, братья мои, я даже попробовал об этом что-то написать, но неважно я по памяти вспомню. Мы договорились в одной компании значит, говорить правду. Что-то что мы и так договорились говорить правду. Ну, первым сказал, что он не участвует, там глава района, который был... Сказал, ни за что. Видимо, у него были крупные основания. И его, может быть, и хотели первого поймать там на этом. Потом я какой-то женщине сказал, что я ее хочу. Кто-то еще сказал, что я ее хочу. Кто-то там говорил, я тебе... А этот говорит, ты мне давно неприятно. Короче, мы были такие все противные. Мы перестали собираться. Мы больше не встречались. Потому что одно дело, когда говоришь то, что думаешь. Другое дело, когда говоришь правду. Видимо, мы, мы говорили то, что думаешь. Видимо, это всё-таки ещё неправда. И вот я ещё какую-то хочу привести то, что мне давно какой-то умный человек сказал, он говорит, ну, в общем, все мы живём в дерьме, всё человечество, но большая часть человечества научила это дерьмо научилась перерабатывать. А некоторая часть научилась в нём плавать. Спасибо за внимание. А кто будет учить манерам наших детей? Вот кто, а -а -а. Эти, кто эти люди? Андрей в последнее время появился привычка меня осаживать очень резко. <свеск> <свеск> Нет, Если, да, а я, потом... я сам, а я знаю. <свеск> я ж не знаю. Ну, англичан давайте звать. Которые будут учить наших учителей. Или наших учителей посылать туда. Ну, прежде всего, еще мне хочется, например, чтобы... Наш президент как-то пригласил кого-нибудь и поговорил с ним о порядочности, о манерах. Вы заметили, президент играет в теннис, все играют в теннис. Президент спускается с горы на лыжах, все помчались за ним. Если он поговорит о порядочности, может быть, это войдет в моду. Этот год, вот который сейчас начинается в сентябре, называют новый политический год, и он характеризуется, конечно, выборами. И мы с интересом смотрим на то, как происходят выборы в разных бывших республиках СССР. В частности, в Казахстане одна партия, партия Нурсултана Назарбаева, победила, и в парламенте будет только одна партия. Как вам кажется, может ли быть случиться такая ситуация в России, что какая-нибудь одна партия, мы даже не догадываемся, какая именно, может одна войти в парламент, единственный Значит, это в результате, как мне кажется, не парламентской, а кровавой революционной борьбы. <звы> Очень может быть. Это всегда происходит в результате кровавой революционной борьбы, где одна партия входит в парламент, одна партия, причем она как-то, ну, как в мою бытность, она сразу расправляется с побежденными в дискуссии, <звы> в полемике. Потом это же участь обязательно достигает победителей. Обязательно. И семьи их, потому что семьи тоже были свидетелями этой полемики и этой борьбы. Потом каким-то монолитом это все, уже наведя порядок у себя, оно пересекает границу. Ну, дальше вы все знаете эту историю. И, конечно, когда Орлиным оком эта единственная партия смотрит вокруг с кем еще затеять полемику, она, конечно, смотрит через границу, там еще. С ними еще не вступили в полемику, и уже армия освободительница туда идет, и, и так далее. Из Вашингтона тоже не дураки, они тоже орлиным оком смотрят вокруг, где же там, где кто чего, и тоже могут туда войти, поэтому постепенно так выявляются два главных противника. Я это и хотел сказать, потому что Если партия остаётся одна, то мне кажется, что одиночество крайне озлобляет. Спасибо, Собиран. Мы не виделись три месяца, у нас были почти такие школьные каникулы. И, конечно, самое главное событие, которое произошло за это время, наверное, самое главное, это то, что Сочи стала столицей Олимпийских игр 2014 года. и Интересно, что был такой вариант выбрать некую мечту, которая была в планах, это было Сочи, и реальные города. Олимпийский комитет предпочел выбрать мечту, за что им большое спасибо. Но вопрос у меня к вам такой. С какой самой главной, как вам кажется, трудностью столкнется наша страна, чтобы превратить вот мечту в Сочи, в реальный город, в реальную столицу Олимпийских игр? Ну, главная трудность, мне кажется, это чтобы то, что мы с... сумеем соорудить, Простояло еще какое-то время. <свят> Когда уже уедут, как говорится, иностранные, <свят> иностранные гости. Должен вам сказать, я недавно совершенно, ну, скажем, месяц назад, из Одессы полетел в Сочи. По приглашению там выступить, а мне это очень важно было выступить, почитать что-нибудь мне было очень важно, потому что перед тем, как здесь вот встретиться с вами и вообще встретиться на концерте, надо что-то как-то обкатать перелетев из Украины в Россию как из Канады в Америку я увидел силу и мощь больших денег я увидел аэропорт в Сочи я увидел Вот это, вот это строящийся. Масса этих кишок, через которые пассажиры идут. И вот это, вот это уже сейчас, уже все время краны, экскаваторы. Уже ты, ты, ты въезжаешь, ты въезжаешь в какой-то, в цех. Ну, уже деньги начали работать. Дальше, значит, где я был там? Ресторан-платформа. Или не, дискотека, или ресторан на воде, на сваях. Тысячу человек, не меньше прижатые другу танцуют там пол стеклянный в Ростове стекло делали под ним морская вода под стекло это на платах выезжают кто? конечно девушки это сейчас самое главное выезжают девушки лежащие в разных соблазитах красные плоты выплывают под, под танцующими мы, мы танцуем и все это наблюдаем Это уже сейчас в Сочи. Туалет. Сейчас вы будете все удивлены, как был удивлен я. Стальные кабинки, стальной коридор, металлический. Значит, вот и стальные такие кабинки. Чек 40 мужской и женский один туалет. Кабинок 40. Поэтому очереди в женский туалет нет. Не понимаю, где были мозги у советских проектировщиков, которые всегда проектируют одинаковое количество давайте, посадочных мест в мужском и в женском. Вот, в смысле, придурки и придурки, и все. Поэтому, где бы ты ни был, ты видишь дикую очередь женский туалет, и абсолютно, совершенно никого нет в мужском. Или там стоят, курят, беседуют о чем. Так вот, здесь тут получается огромный такой общий туалет, такой коридор. Там же стоит охрана. И э, дверцы кабинок э, прозрачные в одну сторону То есть ты сидящий там можешь разглядывать всех Когда ты выходишь, с тобой выходят какие-то девушки Все вымоете руки, вы знакомитесь, вы тут разговариваете Тут фотографируется, тут происходит все И продолжаете дальше идти туда уже на танцплощадку Страшно интересно Страшно интересно И что я еще хотел сказать, что самое главное, можно, конечно, переживать за Олимпиаду, болеть, но главная победа уже состоялась. Она была в Гватемале. Остальное кому-то будет материально очень хорошо. Может быть, нас это и не касается. Очень страшные происходят, до сих пор происходят в Европе очень страшные пожары. И, в общем, каждый год такое ощущение, что всё хуже и хуже. В Европе происходят пожарами погибают люди, где пожар, где наводнение и так далее. Вот древние люди считали, что когда стихийное бедствие – это расплата за что-то, что вот эти люди, у которых стихийное бедствия делают неправильно. Вот если представить метафорически вот именно такую систему оценок, за что, как вам кажется, расплачивается Европа больше всего сейчас? Мы все расплачиваемся, конечно, но, ну, я думаю, за отупение человечества расплачивается. Все-таки за какое-то вот легкое отупение. Европа тупеет, ну, видно, что это отупение тоже происходит. У нас поумнение идет. Правда, наше поумнение еще не достигло ихнего отупения. Я говорю иронично, я не издеваюсь над нами. Я сам эту страну ни на что не променяю живу здесь с огромным интересом, потому что участвовать во всех процессах, а особенно в процессах сближения с Европой, это страшно заманчиво, конечно. Да жить бы только. Что меня дико раздражает, отупение начинается, к сожалению... С этой попсикой. Я смотрю, вот не там, там смотрю, ну, ну включай на телевизор, ну, как я могу? Ну, мне говорят, не включай, как ему не включать? Ну, как я могу не включать? Ну, включай, ну, окно же нельзя не открыть. Ну, не, не заглянуть в окно же невозможно. Так и в телевизор, ну, включаешь. не смотришь западные звезды. Ну, наши это понятно западные, ну наша вот очаровательная совершенно девушка Ксюша очаровать, она становится отвратительной, чтобы стать известной. Ну и конечно становится известной, но все звезды, которых мы, ну кумиры наши, через восхищение, они становятся кумирами вначале через отвращение. Теперь через отвращение. Очень это обидно. И когда отупение приобретает такой массовый характер, поклонение перед звездой Что такое звезда? Что, ну, что я такое? Ну, как можно преклоняться? Что там искать-то? Ну, в крайнем случае, у, ну, я чуть более чувствительный. Кто-то чуть лучше поёт. Но преклоняться ни, ни, ни в коем случае не надо ни мне, ни вам, никому не надо. Я, я наверное, сейчас банальщину плету, но могу сказать. Талант – это одиночество. Умный человек – это одиночество, богатый человек – это одиночество, вождь – одиночество, полководец – одиночество, ученый – одиночество. Остальное сбивается в стаи или батальоны. То, что я скажу, это правда. Это как бы не шутка, это правда. Губернатор Ульяновской области, его зовут Сергей Морозов, предложил 12 сентября устроить официальный праздник, назвать его «День зачатия». И это так, это правда. И в этот день объявить 9-месячный марафон под названием «Родить патриота». Я ему аплодирую. На самом деле, не знаю, как Михаил Михайлович расскажет, мне кажется, что, конечно, лучше, чем работать, лучше, конечно, день зачатия, с одной стороны. Но у меня что? Меня Участвовать очень... в празднике зачатия. Да. Да. И я лично, как и вы, я думаю, ничего не имею против патриота, но почему вот родить патриота, а, скажем, не родить интеллигента, не родить хорошего человека? Если с этим у меня вам такой вопрос, а как вам кажется, как... ну вот если все возникнет, то мы начнем рожать каких-то людей. Каких людей больше всего сейчас не хватает в нашей стране? Как кажется мне кажется сейчас больше всего не хватает тех кого не хватает сейчас инженеров нормальных инженеров которых было так много на которых учился я на которых ну ну что говорить о себе докторов наук лаборантов той основы на которую на которой стоит андрей Извините меня, литература и искусство, аудитории нет. Аудитория это инженеры, аудитория это физики. То, что говорит губернатор, действительно. Я не знаю, если он рождать патриота, что ж надо шептать в ухо любимой. И что, патриот не должен иметь специальности? Патриот должен быть дебилом? Я всё время встречаю патриотов, их высказывания, у меня произойдёт полное впечатление недостаточности ума. Полное впечатление каких специальных каких-то специальных школах, в спецшколах для недоразвитых. Патриот – это, это умничек, это остроумничек. Не, я не о юморе сейчас говорю. Патриот это образованный человек, патриот это тот инженер, который что-то вкалывает, он сидит и придумывает. Для нашей страны, не для других, он придумывает это. А вот так вот, то, что предстоит губернатора трахаться и рожать беспорядочно, это, это не путь это не рожать патриотов, это, это попасть в КВД, кожеведрологический диспансер или, как у нас говорили, клуб веселых и доверчивых. Я думаю, что не только я, но все зрители с особым таким интересом ждут первую сентябрьскую передачу, потому что мы все знаем, что летом вы работаете. Работаем. И поэтому мы все надеемся на то, что вот вы летом что-то написали, а сейчас это все прочтете. Это я таким образом предлагаю вас поприветствовать михаил михайлович который сейчас будет читать. Будет читать, есть. Есть вещи, которые я не могу остановить. Двоеточие. Первое. Выпадение волос. Второе. Выход комсомолки. Третье. Вечное ухудшение российско-американских отношений. Четвертое. Вечное улучшение российско-китайских отношений. Борьбу с коррупцией. Аплодисменты в парламенте. Лечение на дому. Появление Сташкевича. Сташкевича. Переход характера в мировоззрение. Деньги как признак ума. И размножение негодяев путем любви. <плес> Хорошо последняя фраза. <плес> мне нравится. Размножение негодяев путем любви. Это мне нравится. Это почта. Мы утром давали телеграмму. Такую большую. Если вы не послали, там переправьте, пожалуйста. Поздравляю, но проклинаю. А дальше все то же самое. Ну, с юбилеем, с праздником, с днем рождения. Спасибо, все. Вот я просто примеры привел. Так, еще чего. Этапы большого пути. Ничего без меня не делай. Потом делай, как я. Потом делай за мной, потом делай без меня, потом делай что хочешь. Дверь открывается, врывается... Здесь есть? Нету здесь, извините. Слушай, у тебя диабет, тебе сладкого категорически нельзя. Оставь эту женщину, отдай ее вон тому туберкулезнику. Ну, чего вы не дослушиваете? Это единственное, что ему можно.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 Этим летом, э, там я выступал, э, мужчина подошел ко мне, протянул мне свою, его собственную фотографию. Сказал, подпишите, пожалуйста, на память о нашей встрече. <звы> Если хороший человек пишет плохие романы, а сволочь пишет хорошо, кого из них мы возьмем на необитаемый остров? <звы> Маленькая такая, и все нас послали к кедрёной матери, и все мы пошли к кедрёной матери... И все мы вышли из зверной матери, и я сейчас всех нас... Молчи, Федя, ты сегодня устал. <плес> У нас демократическое общество, и все вы должны знать, что нам положено, что не положено, и не возникать в неожиданных местах. И если нам говорят, сегодня выезжать из дома не рекомендуется... Надо дома сидеть, мать нашу, намертва. В демократическом обществе, если власть не советует, значит замри. Под стол и циц, пока войска не пройдут. Последний генерал проехал, можешь дышать. Учись жить в демократической стране. В газетах тебе не сообщение, а рекомендации. Америку рекомендуют ненавидеть, Евросоюз не любить. Значит, правильный гражданин должен презирать их обеих, обеих их реакционных союзов, направленных вектором против прогрессивных и миролюбивых сил. Ирана, Хамаса, Кореи. И дорогой нам всем Венесуэлы, во главе с товарищем Родригесом, Угом, Белугой, Чавесом. Относительно высасывания внутренних резервов, коими мы пока расплачиваемся за их насосы и продовольствие, тебе должно быть ясно, в демократической стране, из которой высасывают газ и нефть, как кровь и воздух, из легких наши родные олигархи, агенты зарубежных разведок, тебе сказали, что все, теперь уже не через них, А по трубам сразу зарубежные разведки и страны. Без посредников. Теперь газами распоряжается народ. И этапы, этапы осознания в демократической стране у тебя должны быть следующие. Первое – услышал, второе – усвоил, третье – одобрил. А еще лучше – усвоил, одобрил, услышал. Тебе сообщили что твои попытки встретиться оппозицией с тобой у него такой язык пропагандист тебе сообщили что твои попытки встретиться оппозиции с тобой на площади Ни тебе ни ей не рекомендуется услышал запомнил отметил где вести там он где бы я не позициязиция ляг замри взгляды не показывай ибо они тебя переубедят там калачи тертые Между митингом и арестом успевают кое-кого переубедить. Хочешь размяться? Митинуй дом один. Говори, аплодируй, бей себя палкой по голове. имитирую митинг. Никто тебе слова не скажет. У нас демократическая страна. Да, чуть не забыл, про оранжевое ни слова, блин. Даже в бреду. Будь то апельсин, закат, рассвет, перья птицы, цыц. Этого цвета в демократическом обществе нет Заменён на светло-жёлтый. Допустим, спросят, какого цвета апельсин? желтовато светло розовый <плес> Дыня. Темновато-жёлто-розовый. Закат ярко-светлый. не пере... На переходе из жёлтого в красный. Так крутись ужом, не называй. Чтобы удержать державу от развала и подтрунивания. Да. И побольше веселого, молодежного, разлаписного юмора с легким северо-восточным матерком. Любое издание пойдет от желтого до коричневого, лишь бы не оранжевое. И юмора побольше юмора, потому что от депрессии до оппозиции один шаг. А тебе не нужно ни то, ни то. Ты в демократической стране? Да, не в такой, как все. Мы их и не зовем демократическими. Мы, мы, их, мы их презрительно кличим цивилизованные. А гордое звание демократическое присудили себе. Свободы демократической, кусок земли и подо льдом. Даже в дружеской нам Украине, где для народа специально понятные мысли переводят в непонятный язык, что и сказалось на их руководстве, демократические порядки... Там демократические порядки, введенные по просьбе народа, поставили народ в тупик, где он до сих пор не может понять, где он. Нельзя демократию раздавать вёдрами. По чайной ложечке в руки. Кастрюльку на семью. Пускай распробует, как она там усваивается. Не стошнит ли. Не отторгнет ли организм, веками настоянный на чёткой формуле. Одобрил, услышал, усвоил. Просьба ко всем зарубежным советникам, Посетить нас в революционном центре, я заканчиваю в палате для слегка выздоравливающих, чье состояние сравнимо со слегка заболевшими. И оценивается как очень стабильно Так, я провел лето в Одессе. Туда много приезжает ваших граждан, я имею ввиду наших отсюда, ну, отдыхающих, москвичей, а такая, а салатик крабовый? Нет? А пройтись к морю? Здесь рядом? А может просто еще по одной? А? И прочь от желаний и мыслей вперед к опьянению, к состоянию, к разгулу, а? Что? А если небольшая еврейская женщина? А такая же русская? А винегретик с киличкой? А музыка очень живая, с косичками, дамочками, мамами. Трясущийся животик, прыгающие бедрышки. Загорелая ножка на фоне вашей седины. Может что-то серьезное, баритоном. Блатное в кепочке. Местный колорит, недорого. Фейерверком пишем имя на небе. Дарим маечку. Шуточный стриптиз. Вы раздеваете, вас раздеваетесь или одновременно легко, весело, недорого. Сохранность вещей гарантируем. Вы остаетесь в часах, в носках. Дама топлес, зал ревет. Будет что вспомнить. А а на лошади вдоль моря, силуэтом. Одна девушка ведет коня, вторая девушка страхует. Вы в стременах. Лошадь белоснежный меланхолик движется только если тянут Вдоль моря красоты неописуемой Запечатлевается на видео Ваш силуэт на меланхолике На фоне неба и воды Незабываемо для москвича а? Есть трикша Человек запряженный в велотележку Есть трикша женщина и находится Исключительно плавный ход Изумительная фигура. Сзади крайне выразительно. Скорость регулируется вами. Очаровательная аллея, угромнейшие волки можно без коляски. При настроении везете вы. Блюдо в тандыре, бочка, врытая в землю, огонь, шашлыки, цыплята, лепешки, ткемали. Запрещенный боржоми во всех видах. Здесь не Россия, все пьют боржоми, многие варят сами. Имеются квартиры, сами выезжаем, уплотняемся, живем с тещами даемся в дистером лишь бы вам было хорошо туризма вима венченцанова торы а овощи жареные на открытом огне и красенькая водопад с холма включаете вы рубильником <свят> похудание влажное удование по ночам <свят> на частной квартире таственный поцелуй загадочная страсть сбрось 10 килограммов за одну неделю Без анализа крови. Лечение язвы на расстоянии Нет? Лечение практически всего. Недорого. Нет? Рикша. Нет? Значит, с вас за информацию 30 долларов. Спасибо. У нас есть видео-вопросы. Мы снимаем в определенном месте вопросы, которые хотят оттуда задать Михаилу Михайловичу. Давайте посмотрим первый видео-вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия, я из города Краснокаменска. Михаил Михайлович, у меня к вам такой вопрос. С чего начинается жизнь и с чего началась для вас? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. С чего начинается жизнь? Я думаю, она начинается жизнь с первого ответа, который вы можете дать. Вот с вопросов нет, с ваших вопросов жизнь начинается. С первого ответа, который вы можете дать. Так она началась и для меня. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Лена. Скажите, пожалуйста, сейчас модно делать ДНК-тесты. Если бы вы не были уверены в своем отцовстве, стали бы вы делать днк тест Модно делать ДНК-тест? Да. Я бы не довел дело до ДНК-теста. <плес> моя задача была всю жизнь прерывать беременность еще в период знакомства. <плес> <плес> а, вы знаете, вот у нас, а, у нас нередко на передачу приходят известные люди, но, по-моему, первый раз, хотя передачу дают несколько лет, у нас приходят известные люди с семьями. И поэтому я не знаю, кто будет задавать вопросы. Я сначала хочу представить одну семью. Это совершенно... Ну, я позволю себе такое слово. Выдающийся иллюзионист Рафаэль Циталашвили. Человек, который, в частности, помогает Копперфильду делать все его истории. Я сам лично видел, когда человек ходит по воздуху, видел собственными глазами. Он привел и жену, и дочку. Я не знаю, кто вот из семьи Циталашвили будет задавать вопросы. Но кто-нибудь наверняка будет. Есть сюда, тут Лена. Лена – это супруг. Пожалуйста. Михаил Михайлович, э, скажите, пожалуйста... Э... Какая женщина была ли в вашей жизни женщина, которая могла бы так же искромётно поддерживать беседу и также искрометно импровизировать в беседе, в разговоре. Я бы не выдержал такую. Ну теперь можно только объяснить то, что хотел сказать, хотя и так все понятно. Там, где у нас выпуклость, у них должна быть впадина. И наоборот, нельзя, чтобы это было так одинаково, так сложно, такие две личности. это, это Даже даже общаться тяжело. Ну, я уже сказал. Спасибо. Ещё у нас замечательная семья и два очень, мне кажется, не мне кажется, два очень известных человека. Значит, супруга, замечательная актриса театра «Вахтанга» Марина Осипенко и её супруг Олег Митяев, поэт-композитор «Барт». Кто из вас будет кто-нибудь? Кто Наша соседка Виктория Кокарева сказала, что с возрастом понимаешь, что сколько не было бы лет, всё это тормозной путь молодости – Ага. Мне кажется, вот э, вас это не касается, Михаил Михайлович. Это вопрос? Это вопрос. Это вопрос, Михаил Михайлович. Ну, вы знаете, много мерзавцев, которые пытаются выяснить мой возраст. Спасибо. Да. И все, Михаил Михайлович, у нас на передаче... Так пока я не забыл. Насчет концертов я же спокойно сказать. все у нас, все, не волнуйтесь, все будет в порядке, все про концерты скажем. Сначала скажем про другое, потому что у нас на передаче летчики, которые члены пилотажной группы «Стрижи». Есть вот эти это люди? здорово, вот. Если они есть, вы не могли бы встать, подниматься на Ребят, я хочу сначала, я думаю, что Михаил Михайлович тоже будет это очень интересно. Я знаю, что вот на прошедшем салоне «Макс», который был сейчас в Москве, мы все, вы вас внесли в книгу рекордов Гиннесса за то, что вы сделали бочку девяткой. Вы можете объяснить, вот вы знаете, что такое бочку девяткой? Вот я не знаю, вот что это значит, объясните нам, пожалуйста, что вы сделали, чтобы мы еще раз этому потряслись. Это что такое бочка девяткой? Из кабины это выглядит очень страшно фигура клатажа, когда вся группа поворачивается вокруг продольной оси на 360 градусов в горизонтальном полёте. Ну, не в горизонтальном полёте. Вокруг общей оси. Вокруг общей оси, да. Вот так. Одновременно? Одновременно, да. Это только вы можете делать, я так понимаю, раз вы в книге рекордов Ну, наверняка. А почему мы не хлопаем таким людям уникальным? А а у меня такой вопрос, Михаил Михайлович. Однажды, когда на концерте Андрея Миронова спросили, как жить, он ответил, честно жить. Как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответил, конечно, присоединился к Миронову, но в основном ответил что жить надо, чтобы не умереть. Вот, вот так вот и надо жить. И теперь я обращаюсь к гостям в студии. Если среди вас желающие задать Михаилу Михайловичу вопрос, вы должны поднять руки. Я вам предоставлю слово. Пожалуйста, спасибо. Добрый день, Михаил Михайлович, добрый день. Добрый день. Вот, э, вы упомянули, что концерт, я отведел рекламу как раз этого концерта. Мне понравилось, очень заинтересовало название, что у рояля остались родные и близкие. По-моему, так. Да. это Вот э, вы можете с рассказать, с чем это связано, такое название? Зовите когда концерт. Мне очень понравилась <с> эта да фраза. Я нашел у себя записанные книжки «У рояля остались родные и близкие». <с> И вы знаете, мне показалось, что концерт такого типа, какой у меня, не без попсы, без бла-бла, там, мама, куку -ку, и так далее, таких лобовых, таких вот, в общем, дразнящих, ну, с легким сексуальным, конечно, оттенком, это у меня есть. Просто потому, что это мне присуще в жизни, и поэтому так это и есть на концерте. Объяснить не могу, что это такое. Значит, правильно я понимаю, чтобы стать, ну, родным, невозможно вам стать, а близким вам человеком, надо 5-6 октября прийти в киноконцертный зал «Мир». Правда? Да, 5-6 октября в киноконцертный зал «Мир». Говорю четко. Пожалуйста, кого еще? Пожалуйста. Михаил Михайлович, если, допустим... Ну, прошло чудо, да, и в этом зале сидит маленький мальчик, Миша Жванецкий, с большим портфелем, который собирается идти в первый класс. Что бы вы ему пожелали бы, вот какую бы установку бы вы ему дали, чтобы жизнь его сложилась, и ему было легко и просто двигаться по ней? Спасибо. Не будет ему легко и просто. Как бы он ни начинал, где бы он ни начинал, не будет ему легко и просто. Никакой установки на жизнь я бы ему не дал. Постарайся, Мишенька, быть честным. Ну, постарайся, Мишенька, это очень непросто. Но постарайся, это тебе вернется. Будешь врать, это потребует огромной памяти. Ты будешь вдряпываться, рано или поздно тебе кто-то это напомнит. Потом другой тебя поймает. Ничего нет хуже лжи, и ты всегда вдряпаешься. И еще я бы ему сказал, знаешь что, выбирай себе компанию, не попадай. «Выбирай себе компанию сам, не попадая в такое положение, когда тебе её будут подбирать другие люди!» АПЛОДИСМЕНТЫ <связать> Мужчина, дайте женщине сказать, что-то женщину надо пропускать вперёд. Дорогой Михаил Михайлович, как сохранить чувство юмора в наше время? имея в виду всё то, о чём вы сегодня говорили. Правда, в ходе обдумывания этого вопроса я нашла ответ. ходить на концерты Михаила Михайловича сванерского Спасибо вам. Пожалуйста. Ну, чтобы сохранить чувство юмора, нужно его иметь. Кстати, есть, мне кажется, бывает два вида чувства юмора. Два вида чувства юмора. Первое чувство юмора, своего чувства юмора. Второе, всё-таки чувство, я серьёзно говорю, чувство чужого юмора. Вот можешь сам не владеть, сам так искромётно, как вот женщина, которая могла бы так искромётно. Но ты можешь оценивать прекрасно чужой юмор. Это то же самое. Это получается изумительная беседа, замечательная компания, великолепная пара, великий контакт. Когда один может рождать, а второй может оценивать. Примерно то же самое, как пианист и композитор. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Спасибо большое всем, кто был в нашей студии. Мы расстаемся с Михаилом Михайловичем, на это раз ненадолго. И через месяц, я надеюсь, мы снова встретимся на канале России. Всего доброго, до свидания. Пока. До свидания, Пишите. Конечно, с удовольствием. Да. Так, да. Иван. Иван. Иван. Да. Пишите, да. Михаил Михайлович, пишите, пожалуйста, да. «Виолетточку». Михаил Михайлович, прошу тебя засвидетельствуйте. Засвидетельствуйте, пожалуйста. Приходите вы, приезжайте, прилетайте. Я Спасибо. Спасибо, хорошо, хорошо. А, Обязательно. Давайте я давайте теперь давайте. уже увидел. Всё, я буду. Всё. Михаил Михайлович, вот так. сегодня вы отвели, видимо, своего сына в школу, а я своего сына в школу. У меня к вам такой вопрос. А вы испытываете ностальгию по школьным годам? Нет, нет. нет может быть, может, Не испытываете? Нет. нет, ностальгию по школьным годам нет. Немножко по студенческим и тонет. У меня сейчас лучшая пора. Это с какой-то осенью. Пора, пора плодоношения. Вот у меня сейчас самая лучшая пора. Я не тоскую ни по среднему возрасту, не тоскую по молодости, не тоскую. Кроме базара. Ну, ну не хочется слова «бардак». Я, я в своем уме, но немножко работаю с Райкиным. Но этот непрерывный страх, следящий от меня, я потом от него, потом отовсюду. Все, все мои воспоминания а вы учились хорошо? Я на золотую медаль шел, Да, огонь они поймали, да? да, <свят> да я... <свят> У меня ведь в 4.95 красный диплом, средний балл <свят> А в школе на золотую медаль, да, шёл до да золота. Такая красивая пара, красивая да, да. А как меняет на ваш год с возрастом отношение к красоте? Вот не к женщинам, а вообще к красоте меняется отношение? Да нет, кажется, красоте-то не, думаешь, что, ну, что меняется. Отнош... Детстве, это, красивее, да, что да, да. это красота чувствуется ведь не умом, и не, не, не возрастом. Красота как-то как картина, как живопись. Она нравится или мне нравится? Ну я прежде всего думаю о красоте женщины, а потом думаю уже о архитектуре, А красота да. женщины меняется? Меняется в мире, но не меняется у меня внутри. Вообще невероятно. Да. Мне кажется, не Но у меня так... Когда возникает вопрос, какую обсуждать проблему, что случилось в этом, вот в этом месте, вот такого вопроса не было, потому что поменялось правительство. Когда все это случилось, часть людей сказала, что какой ужас, как же Путин ни с кем не посоветовался, вот так раз взял, и как так нельзя. А вторые сказали, у же президентская республика вот что хочет президент, то и делай. В связи с этим у меня к вам вопрос, как вам кажется, если все свои главные решения Путин будет обсуждать с народом и с Думой, и будем жить лучше или нет? Ой, ну, тогда, я думаю, будем жить еще хуже, гораздо. Если советы с народами, особенно делать то, что народ хочет, это будет большая драка, крики, ссоры. Я даже толком не знаю, что я хочу. Я не знаю, что я хочу. Миша Жванецкий, не знаю. Пока мне не покажут, и я это захочу. И как мне кажется, что вообще нет того, чего мы хотим, есть то, к чему мы можем приспособиться. А что там было второе, вы говорите? Второе еще не было, это пока было только одно. А вот второе будет такой вопрос. Ну, понятно, что никто из политологов не только не предсказал фамилию премьера, но даже не предсказал смену а правительства. При этом после этого никто из них, мало того, что не застрелился от ужаса, а никто даже не ушел с работы, и они продолжают нам рассказывать, что будет дальше. Но у меня вопрос не про политологов, а про нас. Вот почему мы с такой радостью... Вот выходит любой человек, под ним написано «политолог», и говорит «будет так», ему все верят. Почему так происходит? Потому что, во-первых, мне кажется, же ему не верят. А во-вторых... Это, это, это вообще интереснейшая игра происходит. Я же между президентом и, и, и всем обществом. Интереснейшая игра. Угадает, не угадает? Кого назначил он премьер-министром? Вот с Фродковым. Не угадали? Но это ему не помогло. Сейчас, сейчас с Зубковым не угадали. Может быть, поможет. Это называть, вот как премьер появился. Мама, поздравь меня, я женюсь, но ты ее не знаешь. <рес> Точно такое ощущение. И политологи тоже. Ну, а, а из них уже тоже на экране остались не все, только те, которые предсказывают хорошее. <рес> те, которые... Те, кто раздражал своей неопределенностью, умом и неясными предсказаниями, Покинули наш экран. Остались только мы. Люди, люди либо хитрые, либо доброжелательные. Вот такие, как я. У которых иногда соединяется Там есть очень умные среди политологов. Очень умные. Они даже умнее писателей. Теперешние писатели, они предсказывают, что произойдет с Россией через, допустим, 100 лет. Это очень удобно, потому что никто из нас не может проверить, на черта, что там получится. А с политологом на год. Ну вот, жена примерно на день предсказывает будущее. Ребенок минут на 15. Так старается, чтобы в течение этих 15 минут произошло то, что он хочет. Но политологи, конечно, не могут соревноваться с настоящими гадалками, со старушками. Потому что все-таки карты вернее показывают. Близкая дорога в Белый дом и дальняя дорога. И... <плес> дальняя дорога из, из Белого дома. <плес> большие денежные хлопоты. Это карты верно, говорят. Верно. Насчет семей в правительстве, это интересная же штучка. <плес> вот сейчас две семьи появилось. Так я думаю, что, а если найти многодетную семью? Можно все правительство отдать, если честно говорить. Или, допустим, мужу с бывшими женами. Правда, конечно, это будут не русские. И, может быть, даже не евреи. Потому что эти очень экономно рожают. Чтобы поддержать к себе интересы. как будут справляться мужчины мы мужья с женами, поглядим может быть и дома можно советы, все равно же муж один не руководит ничем жена это всегда теневое правительство <свят> не бывает, чтобы он что-нибудь решил без нее только может быть разве шпион но я думаю он тоже советуется с женой <свят> я думаю, да Россия заняла шестое место в мире Среди стран с устойчивым развитием Вот как вам кажется А куда именно устойчиво развивается наша страна? Ой, ну Я сейчас буду говорить серьезно Поэтому прошу не прислушаться К моим словам Мне самому не нравится, когда я говорю серьезно Я тогда не отвечаю ни за одно слово Россия теперь так головой в Европе А остальным в Азии Довольно устойчивое положение. Но главное, что и там, и там жизнь становится лучше. Ввиду того, что мы находимся там и там, деваться нам некуда. Мы тоже будем вынуждены против воли жить лучше. А я думаю, что наша настоящая жизнь, конечно, начнется, когда закончится нефть. Мы перестанем жить на чужие деньги, э, одевать чужие одежды, как-то есть чужую пищу. Я думаю, что мы тогда, тогда начнется настоящая мужская жизнь. Поскольку в ближайшем будущем в России нефть не будет, и она дорожает какими-то невероятными наверное, скоростью, в ближайшее будущее нашей страны, вы смотрите спокойно, со Вы знаете, вот мне странно кажется, Украина более свободная страна, чем мы. Я только что приехал из Одессы, более свободная страна. Тем не менее, вот у них выборы, вот эта передача записывается до выборов, а выйдет после выборов. Тогда уже будете вы знать результаты, и я буду знать но выборы у них у них они из тех же которые были выбирают тех же которые будут <звы> у нас при всем том что более жесткий режим лиц новых гораздо больше Поэтому я не жду никаких, никаких поворотов честно говоря я видел новое правительство большой кайф Потому что вот, премьер такой С очень знакомым лицом Я на него посмотрел Я действительно тоже помолодел Опять лет на 30 я... Полностью еще где-то видел Хотя не знаком Вы сказали про выборы Вот сейчас начались формирование списков Я, чисто, я знаю, что вы никогда не будете заниматься политикой, поэтому вопрос чисто метафорический, такой образный. Вот если представить себе, что вы возглавили некий список любой партии, по какому принципу вы подобрали бы двух других людей? Вообще, если вы хотите, чтобы я замолчал, изберите меня в Государственную Думу. Вот где люди пропадают начисто. Кого бы двух других? Вообще, чтобы идти во власть, надо иметь много друзей. Ну, кому я дам ФСБ? Кому МВД? А у меня что? Жена Наташа там, Сташкевич. Два есть знакомых с улицы практически. Хорошие ребята, но я им не доверяю. Как? Кого я? Кого я поставлю? Ну, куда я пойду во власть? Надо брать близких товарищей. Обязательно надо кому-то доверять. Надо идти... По... Нет, близких товарищей... Вообще, в, в этом чиновничьем мире близких друзей нет. Там, если снимают с работы, звонки кончаются все. Как выключили патефон. Сняли пластинку, нет звонков, никто не звонит, не спрашивает, как живешь. Совсем другая жизнь начинается. Кончились звонки. Потому что я не знаю сейчас, Грефа будет кто-нибудь звонить? Может, я... К позвоню тоже. Просто теперь можно и подружиться. Он теперь человек свободный. Мне кажется, что Гриф не тот человек, который может... Пропустить. Быть. Тут знающие люди говорят, что видели уже без бородки и без усов. В этот отчетный период на ВГТРК вышел детский канал «Бибигон». Как вам кажется, я вас еще спрашиваю, как, как отца 11-летнего ребенка, что обязательно должно быть на, на канале, который обращен к детям, и чего там категорически не должно быть? ГТРК, ВГ, ВГТРК имеет РТР, на котором там хохочут, там аншлаги, там имеет канал «Культура» для людей умных. Кстати, мне кажется, легче всего работать с умными людьми, Андрей. Мне кажется. Всегда знаешь, о чем они думают. Честно говоря. Это, это, в принципе, хорошая мысль. Всегда знаешь, о чем они думают. О чем думает дурак, ты не знаешь никогда. Но он же думает, вид сосредоточенный. Поэтому каналу культура работать легче всего. И вот Бибигон для детей. Мне кажется, что Ну, ну, жестокость в детях, она как-то появляется сама, она, она присутствует. Не надо ее поддерживать. Я бы выгнал на улицу половину голливудских режиссеров, половину наших. За продажность надоело Даже мне надоело. Нет сил уже выдерживать это. Мне говорят, это не кровь, что расстраивать расстраиваете, это клюква. Так я тогда скажу и на улице к раненому. Чего вы расстраиваетесь? Это же клюква. Откуда я знаю, где клюква, а где нет? Они хотят, чтобы я смотрел кино, не сопереживая. Они меня приучают. Не сопереживая, это клюква. Идиоты, как можно не, пере... не сопереживать? Как я могу не входить в сюжет, который мне показывает? Хочется сказать эти подонки, но я не буду говорить эти подонки. Просто омерзительные люди. Они, они почему-то думают, что нас это не производит на нас никакого впечатления. Как же никакого впечатления? Когда мы смотрели а, те, а, вот, тер, теракт в Америке, мы были уверены, что это художественный фильм. А это казалось правда Это совершенно совпадает. И стало совпадать. И кто кого учит, я не знаю. Черт, что еще там говорить. Давайте поговорим про детский канал. Нет, так вот, про что, про детский канал, да. Мой сын... Тоже, ну что он, вампиры, бандиты, вот эти игры, играми поддерживается это все. Вот нету дедушки. Дедушка должен быть. Чтобы бабушка, бабушку саму нужно воспитывать. <свят> с, чего надо, с чего надо, вот когда хочешь взяться за ребенка, берись за бабушку вначале. <свят> Увидев бабушку, ты прекрасно поймешь, что себя представляет ее дочь. И поэтому что получит внук? Надо детям что-то сообщать. Вся штука в том, что многие не чувствуют, что происходит с нами, но когда меня спрашивают э, на открытии оперного театра, какую оперу вы бы хотели посмотреть, я говорю, я бы хотел послушать балет. Я не знаю, как какое будет телевидение. Ну, во всём должен быть элемент искусства. В разговоре по радио должен быть элемент искусства. Должно всюду элемент искусства. Чуть выше, чуть лучше, чуть умнее, чем на улице. Я скучаю по такой передаче. Это вы можете. Это настоящий человеческий мозг, это изобретение, это строительство мостов. Это то же самое, вот то что я говорил в Сочи, когда я вступил на стеклянный пол этого ресторана, платформа, а внизу еще девушки на платах полуголые. То есть это была большая красота. Здесь красиво, здесь красиво. Под тобой, подо мной здесь было и техническое решение, и кое-какая сексуальная раскрепощенность. Спасибо за внимание. А что такая ситуация. У меня, конечно, к вам остались вопросы. А может быть, лучше вопрос? Е... Ну, давайте я почитаю. Если я сейчас не дам, получше я отрицательно ответить на ваши вопросы, это не... недопустимо. Конечно, вы можете почитать, а потом мы продолжим. Правильно же? Можете почитать? Выборы сегодня... Как беспроигрышный советский заем. Все знали, что выиграют, но не знали, когда. Но главная наша задача, чтобы деятельность руководства страны никто не пострадал. Можешь это выполнить, не выполнить. Дефицит, профицит, даже социальные проекты. Главное, чтобы люди наши не пострадали. Золотые запасы пусть гигантски растут. Нефть пусть рекой течёт. Главное, чтобы люди наши не стали жить хуже. Парламент толпой, пусть идут артисты, футболисты, шангисты. Мы с радостью. Лишь бы люди наши остались целы. Министр здравоохранения пусть будет красавицей. Лишь бы люди наши были здоровы. Министр экономики вторая красавица. Инфляция будет хоть нуль, хоть в минус. Зарплата пусть будет двое больше. Лишь бы людям нашим хоть что-то осталось делайте все опрашивайте нас хоть каждый день поймал просил отпустил конечно многие на зло говорят что им хорошо многие на зло говорят что им плохо многие не знают кто такой вциом это гибдд что ли по телефону вдруг кто в вашей семье смотрит телевизор Прямо сейчас? Да. Кто смотрит? Да. Все смотрят. Это сколько у вас всех? 100. И все смотрят первый канал? Все. С наслаждением. А второй? Все. С наслаждением. А третий? С ликованием. Все. А что именно смотрите? Да все. С наслаждением. А вы не подскажете? Дети среди вас есть? Сейчас посмотрю. Должны быть, были только что Есть Сколько? То все Что смотрят? То все, с наслаждением Вау, мяукнула опрощица И побежала докладывать Или тоже обманула А я думаю себе Пиши что хочешь, только людям не навреди Подлодки нужно строить? Нужно Ракеты строить нужно? Нужно Границу укреплять нужно, нужно, всё нужно, если внутри страны никто от этого не пострадает. А так, как они страдают от всего, то им и не поможет то, от чего они не пострадают. Теперь теперь будем думать, что же им поможет, если они не пострадают от всего прощего. Ну это уже второй этап реформ, да. Маленькие такие. Я послал телеграмму в военкомат, военкому явиться ко мне в понедельник к 9 утра с вещами и всеми документами. Есть два пути развития. Первый путь стоять на месте. Второй путь лежать на месте. Третий путь вообще об этом не думать. Черт ее Да. Меня сегодня что-то очень расстроило, и я не могу сейчас... Воробей, пишу я, это орел, выросший в неволе. Характер у нее важный но поживите с ней, получите удовольствие. Я стараюсь наполнить свою кепку хоть каким-нибудь содержанием. Маленькие девочки растеряны. Взрослые мужчины приглашают их к себе. вываливает на них все свои неприятности. Неуплаты налогов, беспредел чиновников, наезды силовиков. заканчивает синдромом менеджера. Девочки плачут, не понимают. Взрослые женщины это знают. И под монотонное гудение рассказчика. Едят, пьют, кивают. Просят поставить музыку, берут деньги вперёд и, утверждая, что им никогда не было так хорошо, просят ещё добавить на такси. В Японии всех тренируют слушать эти слёзы, а наши маленькие не понимают, откуда это всё на них свалилось. Что такое синдром менеджера? Они звонят домой, может, это какое-нибудь извращение? Ни мама, ни бабушка этого способа не знают. На всякий случай советуют тщательнее предохраняться. И сразу идти домой. <плес> на, моей, на моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни. Затянула ее на пустырь. В кусты, в газоны потянула куда и надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивали столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, отдались безобразному облезлому бомжу на пустыре. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить». Меня, я время от времени пишу такие государства и народ, разговоры такие. Вот сейчас я опять написал второй вариант, второй продолжение разговора между государством и народом. Государство народу не отдавайте концы. Просит, просит государство свое население как-то неуверенно и поздновато. Денег вот дадим младенцам. Это правильно. Уходя замечает народ, это верно. Государство, возрождаться надо, возрождаться надо по 2, по 3, по 4, по 6, по 8. Народ, да где же столько производителей набрать? На одного перегрузки большие. Надо, надо, ребята, территория огромная, охранять некому. Ну надо так, надо, говорить народ. Тогда вы нам уверенности прибавьте. В чем? Да кау, в будущем. А что, нету? Да есть, конечно, но нет Ну, все же сделали, как ты хотел. Пересолились вот со всеми. Дружим с самыми сумасшедшими. Список врагов практически бесконечный. И сами враги уже подготовлены, выстроены, злые, огрызаются. И не нападут никогда. Да нет, говорит народ, с этой стороны уверенность есть. А женщины у нас такие красивые. Обрати внимание, займись, сосредоточься. Да кто ж тут? Конечно, лучше наших нет и не будет. Ну вот видишь, значит, с этой стороны уверенность есть. Есть, есть. А чем ты сейчас занимаешься? Что, в данный момент? В данный момент. Да что, провода медные, там рельсы какие огородик. Фуршет вот на вокзале только что. У киоска. «А к государству как относится?» «Да очень. Очень. Правда, попросить нечего. Попросить, чего вы вроде нам дадите, а мы вроде и не получим. не интересно стало немножко. Как пару рублей прибавите, так на пару рублей и вздорожает. интересно с вами немножко. А что, может, тебе президент не нравится?» «Ну, это уже не разговор». Президент нравится. Чего говорить? Президент на месте. И симпатичный, и молодой, и шутливый, и по-французски. Да не, пусть работает. А вот откуда остальные взялись? Может, он их тоже не знает? А шо... Может, тебе поменять правительство? Да нет, пусть работают. Меняли их, меняли, что толку? Пусть работают. Они к нам привыкли, мы к ним. Так чего ж не рожаете? А вы бы с женщинами нашими поговорили. Чего вы все с мужиками? Мужик наш, он чего? Он ничего, он всегда согласен. Баба у нас дурная, своевольная. Мужик встал с кровати и ушел, а она осталась размышлять. Так что давайте, ребята, любите друг друга ну насчет любите друг друга вы бабушки свои расскажите это у нас не было и не будет вот если через секс как сейчас говорят это еще можно а то врагов значит не люби а своих люби так не получится если уж одичал то на всех сразу так он говорит а а через секс говорит он можно попробовать Но его тоже без водки не затеять. <свят> не, говорит государство, с водкой нельзя. О, конечно, нельзя, говорит народ. Секс, с водкой, это... Фу, младенец кривой получается. Несимметричный младенец. А без водки не полюбишь? Ненавидеть без водки можно. А любить не пробовали. Придешь к ней, она сама тебе нальет. Раньше при той жизни советской, кого не рожали, все сгодились для сражения. Так, говорит народ. Государство говорит, так. А теперь технику ему надо верить чтобы он сам себя не подорвал. Техника стоких сейчас может перебить. И бизнесом не займешься. Видишь бизнес какой оказался тревожный. Он водки не переносит. Вино ему давай марочное. У нас секс к водке приучен, самогоновый секс у нас. Я вам так скажу, чтобы этот дурацкий разговор закончить. Мужик наш занят неизвестно чем, но занят. И просит его не беспокоить. Так что вам будет удобнее с женщинами поговорить. Чтобы государство любили, родину охраняли. Государство говорит, а как им объяснишь? Так что вы хотите, чтобы я объяснял что ли? Женщинами говорите твердо, государство, не, мы с ними не будем. Народ, тогда, значит, совсем надо тяжелым путем идти. Квартиры строить, отопление давать. <плодисменты> а вам сейчас не с руки, вам Сочи возрождать надо. <плодисменты> да, опустило голову государства, нам в Сочи возрождать. Вот видите, занятия есть. И у нас занятия есть. Так что пока вы давайте это, а мы это тут неподалеку... Если что, мы неподалеку, так что бывайте. Ладно, иди, бывай, хитрёга, сказал государство, уйди от греха подальше. От греха? Кто же без греха родит? Смягчать надо постулат. Сказал народ и, подхватив мешок, рванул к железной дороге. Мы четверо. Выпускники АИМФа, это наш морской институт. Лежим ночью в октябре в шезлонгах на палубе теплохода Абхазия, пришпортованного в Одессе. Лежим в пальто, смотрим в неподвижную воду, в длинные огни судов и представляем, что плывем в Италию. Мы еще не знаем, что поплывем. Мы еще не знаем, что вернемся. Мы еще не знаем, что это нас разъединит. Спасибо за внимание. Беседовать. В этом месяце я исполню лет московскому театру «Ленком», который, на мой взгляд, лучший театр в стране, а Захара, безусловно, классик нашего театра, я думаю, невозможно обсуждать. Человек, который на протяжении очень долгого времени делает так, что каждый его спектакль аншлагов, вот просто каждый. Ругают, хвалят, а каждый раз ходит зритель, сейчас женит бы опять аншлаг. Вот каким, на ваш взгляд, должен быть театр, чтобы вот вам в нем было интересно? Вообще, каким должен быть театр, чтобы вам в него хотелось бы пойти? Мне хочется, чтобы в театре я видел судьбу и слышал мысли. Мне не интересен сюжет, мне не интересны толстые книги, мне интересны рассуждения. Я себе сюжет представляю как дорогу, а сюжет о мысли, вот как автора сидящего со мной в телеге. Вот мы едем дорогой, это сюжет. А то, что мне говорит автор, мой сидящий рядом со мной, это размышления. Мы следим за сюжетом, мы следим за дорогой, но мы главное, что мы хотим услышать, что я хочу услышать, это мысль Я хочу слышать, как жить. Я хочу слышать, как понять. Я знаю, что театр Ленинского мусомола пытается эту жизнь поймать как-то. Я сам пытаюсь поймать эту жизнь. Ее сейчас очень сложно поймать. Она слишком сложна, потому что... Это расчетливая, как я уже говорил, расчетливая э, интеллект по расчету. Жестокость по расчету, доброта по расчету. Все по расчету. Дилерская какая-то, брокерская жизнь. Все такое по расчету. И я думаю, что э, ну вот, театр Ленком, если найдется драматург, я не берусь, если найдется драматург, который расскажет, как разбогатели олигархи наши, теперешние, он сам будет таким же богатым, как они. Вот он, он заработает не меньше на этом все. А то, что Марк Анатольевич Захаров, конечно, у него, посмотрите, какие у него актеры, Инна Михайловна Чурикова. Это же спасение. Во-первых, она, слава Богу, не красавица. Ей не надо бороться за красоту. Ей не надо сохранять красоту. Ей не надо показывать красоту. Поэтому она все время прекрасно выглядит. Мы ее можем узнать. Мы можем ее узнать. Потом... Ну, вот теперешний вот Саша Абдулов, не зирая вот на то, что он болен, я им желаю здоровья, мы все ему желаем здоровья. Это мужчина настоящий, это образец-то высокий. Все женщины падали, и мои падали к его ногам. <плодисменты> так, чем интересен, ты слушаешь любовные разговоры между мужчиной и женщиной, и ты понимаешь, что ты мог бы так сказать. Как на стадионе, когда ты видишь, как человек прыгает 2.30, ты понимаешь, что ты мог бы так же прыгнуть, но ты не можешь. Я следующий вопрос по бумажке прочту, потому что очень много немецких слов, я их не выучил. Значит, город называется Хадельберг, и там есть школа, и в ней есть директор, которого зовут Энст Фрид Шуберт. Это я называю, чтобы вы не думали, что я это придумал, что на самом деле вот этот человек, директор школы, считает себя абсолютно счастливым человеком и уверен, что людей можно научить счастью, и ввел в этой школе уроки счастья. Там детей учат счастью. Вот как вам кажется, человека можно научить быть счастливым? А он учит? Он учит, но он немец. То, что русскому... <смех> ну, я так скажу. Вот, научить счастью... Ну, вот что человеку не добавляешь, он счастлив не будет. Машину, дачу, какие-то телефоны, какие-то телевизоры. От этого он счастлив не будет. Мне кажется, вот если ему что-то удалить... другой разговор как вот кот с удаленными достоинствами счастлив <говорит> гора с плеч выходит на улицу в принципе он знает что надо выйти но не знает для чего выходит потом также заходит обратно тут же сейчас же просит обратно потому что нечего делать и И он счастливый потому что он не знает, что он несчастлив. Он счастлив, когда он ничего не знает. Это прекрасно. Я не знаю, как собирается немецкий педагог учить. Ведь, в конце концов, это огромная воспитательная работа. Нас 70 лет так вот воспитывали. И мы были, только сейчас результат появился. Только сейчас результат появился. Потому что сейчас люди говорят, что тогда они были счастливы. У нас есть традиция передача, несколько, одна из них, то, что мы смотрим видео Мы записываем на специальном месте, люди задают вам вопросы давайте посмотрим первый видео Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Владимир, я студент из МГУ. Вот мне интересно, как вы считаете, когда человек взрослеет, он становится более несчастным или нет? Конечно. Вопрос очень хороший, но, конечно, более несчастным. Конечно, он становится... Ну, эээ... Он, вот то, то, то о чем я только что говорил. Он начинает знать все больше, и от он не становится несчастным, он перестает быть счастливым. Все. То есть, то есть получается, что человеческая жизнь – это такой путь от счастья? Вот он сначала счастливый, пока маленький, а потом от этого счастья все уходит, уходит, уходит? Нет, я думаю так, что человек... Это, это, это короткое мгновение, как искра. После какого-нибудь хорошего концерта, после хорошего концерта, во время чего-то хорошего, свидания, вот бывает. И потом главное все-таки это воспоминание о счастье. Вот воспоминание о счастье и есть, наверное, то, о чем мы говорим. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Олеся, я студентка из Москвы. Михаил Михайлович, при каких обстоятельствах девушка может дать молодому человеку подщечину? Да, лучше всего сделать это в начале знакомства, чтобы уже все стало на свои места. Ну, мне кажется, самой природой так предназначено, что молодой человек любой ведет себя одинаково. Ну, ну просто любой. Так что все равно рано или поздно, ну, ну огромное большинство, я не знаю, хотя я считаю, что ничего нет прочнее платонической любви. Все, точка. Сейчас смогут смогу задать вопросы зрители, которые находятся в студии. и Я хочу представить Светлану Капанину. Вообще, вы думаете, то что я сейчас скажу. Она шестикратная, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, а всего у нее 38 золотых медалей мировых первенств. Это, на мой взгляд, ну, невероятно. Вот она, вот эта девушка, красивая вот она. Вот она. Вопрос. Вот вы являетесь, э, как сегодня очень модно говорить, мастером э, высшего пилотажа в своем жанре. А как бы вы себя повели в самолете? И хотели бы вы вот слетать на, на, на спортивном самолете на высший пилотаж? Вот сейчас я с удовольствием влез с вами в кабину и с удовольствием блевал бы сверху на все. Вы без самолета, как я без портфеля Вот у меня сегодня тоже такое ощущение, что я без портфеля Сегодня у меня очень хреновое какое-то настроение Не могу, ну бывает же такое Вот не вырваться, не вырулить, ничего Бывает такое Вы в таких случаях не садитесь в самолет А я в таких случаях выхожу на сцену К сожалению, я бы поэтому с удовольствием Взлетел бы с вами, если не могу сам Я надеюсь, что у которые хотят задать вопрос Вы должны поднять руку Взять микрофон а и вот задать вопрос. Уже, реально. пожалуйста, только микрофон возьмите, иначе вас не... Как говорили в Одессе, вот мужчина хочет. Мужчина, да, микрофон... передайте билет. Добрый день, Алексей Скудов, город Крымск, Краснодарский край. Угу. Михаил Михайлович, скажите честно, пожалуйста, если не хочется нарушать заповеди, правда, что приходит старость? Если ты не хочешь нарушать заповеди, это означает, что приходит старость. Правда или нет? Да. Так ли это или нет? И я думаю, что так, конечно. и Я думаю, что так. «Ну, что значит «хочется»?» «Ну, хочется, да, может, хочется». «В общем, да, вы ну, видите, короче, вы видите меня в тупике». Мне иногда говорят, вот вы в вашем возрасте, плюю на этот возраст. Как только начинаешь думать о своем возрасте, старость это или не старость, то ты не становишься идиотом уже. Ты начинаешь себя жалеть, начинаешь ходить медленно. Тебя кто-то берет под руку, ты с удовольствием опираешься на эту руку». Да я сам могу еще взять чью-то руку И между прочим Неважно Теон Михайлович вот Некоторые измеряют патриотизм Количеством выпитого Калорий. из граненого стакана А как вы считаете Чем можно измерить Степень патриот патриотичности человека Ну патриотизм То чем занимается нормальный человек который не говорит об этом невозможно говорить вы же дома не говорите о любви к жене бесконечно только когда нас спросит тебе со мной хорошо ты скажешь хорошо <режит> тоже я скажу своей родине вот россии она спросит тебе со мной хорошо я скажу хорошо мне с тобой если она спросит пока она не спрашивает я говорить не буду <режит> чего я буду приставать к родине с криком мне с тобой хорошо <режит> спросить надо у человека если уезжай человек надо спросить Родина должна спросить у человека, почему ты уезжаешь? Может, останешься? Что, тебе плохо со мной? Он скажет, плохо. Родина должна спросить, почему? Она сильнее, она умнее. Она должна спрашивать. Она не должна просто говорить, пожалуйста, разбегайтесь, пожалуйста, пожалуйста. Мы же платим сейчас за одежду, за все, за еду. Чем мы платим? Мозгами, мускулами, нашей красотой нашей жизни. Мы очень дорого платим. Ну, ну патриотизм, ну, ну, на взаимности я все-таки настаиваю. Ну, не только мы должны любить Родину, но и Родина нас. Вот вот это чуть-чуть почувствуешь, что она тебя любит. Чуть-чуть. И ты ей в сто раз больше отдашь. Ну, и так, я могу сказать, Родина спросит или не спросит, я скажу ей. Вот и сейчас, даже невозможно, потому что вопроса нет, мне с тобой хорошо. Иначе я давно бы отвалил. И здесь, как ни странно, очень интересно жить. Интересно, что здесь будет дальше. Интересно, угадаем мы следующую презентацию. Не угадаем, в такой игре участвовать. Это же красиво всем народам. Но я надеюсь, потому что иначе быть не может, что наши чувства соединятся с чувством нашей Родины. И эта страна, которая пока еще, она еще не для всех стала Родиной. Она еще только стремится стать Родиной. Я надеюсь, что эта страна, что государство стало страной, а страна станет Родиной. Точка. После этого мне не остается ничего другого, как сказать спасибо всем тем, кто пришел к нам сегодня, всем тем, кто смотрел нас по телевизору. Я надеюсь, что следующая программа «Дежурная по стране» будет на канале россия ровно через месяц. Всего доброго, до свидания, пока. Вот, вы чрезвычайно энергичный человек. Поэтому я хочу вас спросить, а что такое с вашей точки зрения старость, поскольку старость – это очевидно не сумма прожитых лет. А что такого чего вот у вас нет. А вообще что то такое? Вы знаете, если бы я знал, я бы сказал, вот что такое старость, это я не, не потому что я такой, что мне это не свойственно, но я... кто-то со мной заговаривает о волосе, я пресекаю. Почему? Не вас, а этих а людей. Потому что... Кёз эти точно верно. Если начать говорить о вот, начинаешь произнести эту цифру сложно. Вот сложно вслух принести ну, сколько мне лет в отношении к вашему мироощущению. Циф... Вот если я буду часто повторять, она какой-то отпечаток будет на мне, и я буду вызывать сочувствие. Плевал я на это сочувствие. Я сам могу сочувствовать кому угодно Вы вызываете... и сам могу по помогать кому угодно. Вы вызываете... а, мне... Вы что? Вы а мне нет. Я, я не хочу, чтобы мне помогали, не хочу, поддерживали, не хочу, чтобы помогали войти в троллейбус. и Сам, сам, сам пока сам. Мама говорила, пока я могу себя обслуживать, я, я жива, здорово И я так же. Вот мы сейчас идем на там нам выдали много политических вопросов, угу. и поэтому я хочу начать с лирического, что-то для разминки. А вот для вас осень, унылая пора или отчаяние очарования? Нет, конечно, отчаяние очарования. Весна с ее волнениями отошла. Лето, с, э, со всякими медицинскими и загарными, и опять-таки, вам тоже отошли. Осень самая благородная это для грустно. для творчества. И это Какое слово творчество, это жуткое слово. Хорошее, ну, ш... да? Хороший. Ну, хорошо. Сейчас недаром заменили, креативно все говорят, креативно. Ну, креативно еще хуже. хуже. Еще хуже. Но осень, нет, осень, конечно, очень хорошо Не грустно? грустно? Нет, нет, нет. Ну, желтеет, но ты же понимаешь, что это желтеет временно. И вот вот ты желтеешь тоже временно, а потом снова зеленеешь. так вот... Декорации немножко, а потом нам дали настоящих фруктов, Михаил Михайлович. Я вот О -о -о. Это все настоящее. Легче настоящие положить, чем, чем декоративные. Где же их закажешь-то? Да. Изготовить. Вообще декорации сильно меняют, меняют жизнь? Зависит жизнь от декораций? Конечно, надо же играть в предполагаемых обстоятельствах. Теперь про серьезное начнем говорить. У нас передача выходит 7 ноября, э, исполняется 90 лет, событие, которое я не знаю, как назвать, потому что оно раньше называлось великая октябрьская социалистическая революция, потом стало называться бунтом, потом стало называться катастрофой. В общем, произошло некое событие, мы все знаем, 7 ноября 1917 года, после чего история нашей страны резко повернулась. Как вам кажется, какие уроки мы смогли извлечь из этого события, а какие нам извлечь так и не удалось? я считаю себя таким глубоким, обоснованным антисоветчиком. И если... Э, мне кажется, сейчас моя профессия опять востребована. <свят> если наш народ... В конце концов, я со своим народом. Вот с нашим народом я и есть. Он вышел оттуда... Пожалуйста, я был какое-то время в расселенности. Если он возвратится обратно, он возвратится с этим же антисоветчиком, то есть со мной. И я буду с ним так же, как я был раньше. Какие уроки? Вот все, что сейчас достигло расцвета, все, что сейчас расцветает, и нас так возмущает. Все это, вот эта пошлость, порнография гламур, там, то, то, что вот это тошнит нам нас от этого, вот это все произошло, потому что было вот это явление запертости, вот вот это, вот это запертость, это слово заперто, вот это вот было явление, и когда все раскрылось, мы прежде всего ухватились за то, чего мы не видели тогда. Вот от того, что мы тогда никуда не выезжали, я, по крайней мере, говорю сейчас о том, что было. Я не знаю, будет ли это опять. Никто уже этого не знает. Я поэтому говорю о том, что было. Значит, вот это, когда из страны можно было выехать только на коньках. Или, значит, вот на санях в погоне за мечом. Выезжали, значит, люди только облеченные. Поэтому страна в основном выпускала шпионов туда, за границу. Потом мы все мечтали об автомобилях. Уже ни у кого не было. Я, я, что вы? Мы стояли... В Москве я приехал на практику, и я вижу, стоит колпа, автомобиль английского посла, по-моему, роллс Стояли, стояли, 15 минут глазели, потом кто-то сказал, ребята, он же работает. Он работал. Это была зима. Первый раз видел автомобиль, который... Через 15 минут обратили внимание, что дымок, он работал. Так тихо. Значит, кто мог, кроме москвичей, увидеть такой автомобиль? Я один раз сел за руль Зима, пришел откуда-то Зим, э, выгрузили с парохода Посольский Зим, и вдруг начальник механизации нашего района Пупенко сказал, Михаил, отгони его на, на тот район, перегрузить на поезд, что ли, на, на, на, на вагон. И я, значит, сел за руль. Это было такое наслаждение, но ну, я должен сказать, единственное, что на буксире он был. Он, конечно, был не заправлен, но я сидел за рулём на тросе. Потрясающее ощущение. Невозможно. У нас только секретарь обкома партии, обком комсомола, был на, на таком зиме и пахло почему-то внутри женскими духами всегда. Что еще, Андрей, какой еще вопрос? Изменилось ли ваше... Собственно, вопрос был один, Как изменилось ваше отношение к революции за прошедшие... Никак не изменилось. Это самое главное, самое страшное, что я испытывал всегда, унижение. Унижение и суды, суды, суды. Все было судами. Может быть, так с нами и надо разговаривать, чертик знает. Но все было судами. Реком был суд, при ЖЭ... товарищеский суд при ЖЭКе. Пленум райкома, пар... райкома партии, потом пленум горкома парти, потом пленум кома парти. это все суд, если тебя вызывали на пленум, никогда не вызывали тебе что сказать, спасибо, <свят> спасибо, никогда, значит, вызывали, либо ты с кем-то не с тем живешь, либо ты что-то не то сделал, И, начиная, как дворник меня агитировал на Комсомольске 133 в Одессе, дворник, а возле него сидел КГБист, чтобы я шел в КГБ, Потому что я учился в институте инженера морского флота, чтобы я шел в КГБ. Весь вечер они меня уговаривали, я чудовищными усилиями. Что я только не говорил, что я малограмотный, что я неволевой, что я пыток не выдержу, что я выдам всех. Не пошел, вот не пошел. Вот трусливо, но не пошел. Таких было много. Трусили, боялись тогда, нельзя было не бояться. И не ходили, и не пошли мы туда работать. Как, как как как и, и заповедь из Библии не предай только, не предай никого не настучи ни на кого но во всяком случае, вот мы так жили и дружба заменяла все это тоже один из уроков сейчас мы распались все, рассыпались а тогда дружба заменяла все мы сейчас роем каждый отдельный свой ход из общей ямы, где мы были может быть мы попадем в такую же яму обратно ну так опять опять будет дружба Что еще пропало? Блат исчез все-таки сегодня. Сегодня платить надо, взятку-то, ну блат исчез. Вот эти, друг там, друг там. Вот это вот как-то все исчезло. И любовь стала платной почти всюду. Даже супружечка. Понятно, что сейчас в основном все новости начинаются, продолжаются разговорами про выборы лидеров партии, много всяких происходит событий. Как бы вы, как дежурный по стране, охарактеризовали бы настроение в стране, атмосферу в стране накануне выборов? Атмосфера выборов сейчас, конечно, чуть свободнее. Сейчас стало свободнее, сейчас стало легче. Немножко слышишь, 11 все-таки партий, значит, они чтобы как -то, должны поливать друг друга, чтобы как-то расти, расцветать, чтобы что-то взошло. Они должны поливать. Значит, 10 партий, конечно, бросится на Единую Россию. Это будет очень интересно. Очень интересно послушать, как они. То и придется что-то отвечать. А может, они отвечать и не будут. Тоже будет интересно. Во всяком случае, они как бы борются за результат. А мы боремся за нашу жизнь. Мне очень понравилось, я вчера услышал лозунг поль, поль, польских избирателей. Укради у бабушки паспорт. Замечательно Поляки вообще очень островный народ Ну, чтобы не голосовали уже Чтобы бабушка перестала уже голосовать наконец Ну, просто, чтобы прекратила голосовать Потому что бабушки очень, конечно, падки на, на обещания. Ну, хотя бы нас, ну, ну мы уже постепенно начинаем э, э, уже, уже привыкать к тому, что не верь словам, не верь словам. Ну вот, атмосфера сейчас, ну, ну более не менее, мне, мне кажется, ничего сейчас так. Давайте, по-моему, достаточно. Я надеюсь. Ну ладно, все, хватит. Я больше того, я сейчас прикинусь дурачком и скажу, что я не знаю, кто победит это по-моему, я сказал самое смешное за сегодняшний вечер. Вот я не знаю, кто победит. И пусть тот, кто победит, теперь отвечает за нас и за все, и за что угодно, и я не знаю. Но главное, чтобы победитель не получил 98,8%. Это будет полный абдултенс. И я вам, оказывается, буду говорить не о том, что было, а о том, что будет. Спасибо за внимание. Мы довольно долго искусству культурам и искусствам, и никуда не, особо не лезли. Но тут значит, произошло следующее событие. Ряд интеллигентов, э, Михалков, Церетели, по-моему, кто-то, написали письмо по поводу того, что хорошо бы, что Путин остался на третий срок. Другая, другая часть интеллигенции, там замечательные люди, Юрский, Гельман, мне кажется, совершенно справедливо сказали, что у нас есть Конституция, и, значит, не надо остаться на третий срок. Вот э, каким должно быть письмо президенту, что, о чем оно должно быть, чтобы Жванецкий поставил под, него, со, под ним свою подпись как представитель интеллигенции? Вы уверен, представитель интеллигенции? Вот это то, в чем я уверен абсолютно. Вы знаете, мало в чем я так уверен. Спасибо, Андрей. Я бы его пригласил на концерт. На свой концерт, который у меня будет 2 декабря. А Там что... ничего не будет о политике, ему нечего опасаться. А что, меш... а что мешает? Это будет в зале Чайковского. А что вам мешает пригласить? Вот есть камера, можно пригласить? Ну вот я и говорю, Владимир Владимирович, приходите. Приходите, ничего о политике, много смешного, много нового. Пожалуйста, приходите. И я когда слышал вот этот вот Ткачихин тогда... Голос о том, что вы же умные люди, придумайте что-нибудь такое истошное, такое... Я хотел, если бы я был тогда, я бы её дозвол сказал, он сам придумает, че ты так? <говорит> вот я бы это письмо написал. Вот мы с вами говорим э, все про политику, естественно, такая передача, но вообще, конечно, безусловно, главное событие – это победа сборной России на сборной Англии, конечно. в Москве, в Лужниках, это безусловно. Вот как объяснить не болельщикам например, женщинам, почему, когда 11 мужиков пинают мяч лучше, чем другие 11 мужиков, это общенациональное событие? Я думаю, вопрос гораздо смешнее, чем ответы мы уже давно на равных с Андреем боремся да, за, спасибо, за, за то, кто смешнее спросит или кто смешнее ответит. Я действительно смотрю, и в других странах футбол тоже такая, ну у них, правда, футбол головная боль, а у нас такая государственная ангина такая, когда собирается сто тысяч неимущих. И там одиннадцать богачей с нашей стороны. Одиннадцать миллионеров с английской стороны. И неимущие сидят. И наконец-то дико болеют за богатых людей. С криком «Бей, золотой мой!» Бей, драгоценный. Я, кстати, уже когда-то говорил, что футбол все-таки это мирное такое решение военных вопросов. Ну, действительно, ну, нашим очень не хватает. мы Чем мы занимаемся? Ну, вот все-таки нам нужна победа над страной какой-то. Не вот это непонятное накопление очков в Олимпиаде. Ну, непонятно, но мы набрали чуть больше. А здесь конкретно, мы победили Англию, блин. Ну, победили же, победили. Где Англия? Ну, конечно, не оккупировали. К сожалению. Но победили, вон она валяется. И сейчас готовы, сейчас выскочим, может, Израиль победим. Вон он тоже. Значит, или Франция. Вот это ощущение такого патриотизма, вот это, вот это то, что действительно... Ведь патриоты же это в общем Люди такие антисексуальные Они как бы своим видом А сатанелом немножко отрицают Наличие секса при их зачатии И при их развитии Вот это желание Желание победить страну конкретно Вот это и есть футбол Давай, давай, давай Крики, вот эти вопли Кайфую я от этого А женщинам Ну что женщинам? Женщинам вообще, если объяснить, что такое футбол, женщинам, то это надо объяснять, что такое охота, что такое баня, что такое мальчишник. Я считаю так, что главная женщина поймет без объяснений, а не главной можно что-то подарить. Мы на этой передаче обсуждать действительно вот то, что интересует людей, те главные события, которые происходят. Безусловно, всех коснулся подорожания на 12%. И вопрос у меня к вам такой. Вот дорожают продукты питания по всему миру? Это такой, к сожалению, объективный, или такой такой процесс есть. Когда подорожали у нас, первое, что решили сделать, это заморозить цены, то есть либо вызвать дефицит, либо обвал цен со временем. Как вам кажется, людям в принципе можно объяснить, что продукты питания дорожают по объективным причинам? Или когда дело касается еды, то ничего объяснить уже невозможно? Вот когда дорожает нефть, мы лекуем? А кому-то же не нравится? То же самое. То, что мы туда отправляем, что они сюда отправляют. Вот в результате обмена я, в принципе, конечно, Андрей, это вопрос специфический. Повышение цены, это источник этого повышения. Ну, во всяком случае, единственное, что я могу сказать, братья мои, я всю жизнь писал о еде. И я, когда у -у уехал... То есть поехал туда к эмигрантам впервые когда меня выпустили туда ну как я уже говорил то когда, когда заходишь в супермаркет западный первый который я увидел человек теряет ключ от задницы Такое у меня было... такая поговорочек было. Это же невозможно. Спотыкаешься головой об эти колбасы, которые вещат. Ты, ты видишь эти куски мяса? Все это розовое, все это свежее. Все это это, это что-то страшное. Причем я маму однажды вывез в Грецию. Мама тогда была жива. Я ее вывез на пароходе в Грецию и показал маме и ее сестре в афинах в супермаркете. Вот эти тетки-старушки не удивились. Они все это говорят. Мы видели до революции, все точно так же было. Вот я хочу сказать, пока... Вы меня слышите хорошо? Пока мы сами не производим то, что мы едим. Ну, я так думаю. Мы не можем ничего потребовать. Мы можем только попросить. Мы только женским голосом. Вы же нам обещали. Кто кому обещал? Что они нам обещали? Вот я вспоминаю это молоко. Вы помните, какая была фраза в советское время... Вы знаете, подошёл человек в очереди в 6 утра, спросил, молоко уже было? Ему сказали, молока ещё не было. Он сказал, кто последний? Я за вами. И стал. деревне она же не только источник фольклора, но и источник еды. Что-то мы забываем это. Там люди перестали... Я не знаю, как они всё время там голодают, сами, на земле. Что же нам говорить здесь? Мы же на асфальте. Я не знаю как, но город, наверное, должен уйти в деревню, прийти в деревню. Уже невозможно там наблюдать столько лет этот голод. Чехов боролся с голодом, при Сталине был голод, при Брежне был голод. Все время голод на селе. На селе, именно на селе. В Одессе фонтан кормит весь город. Фонтан – это, это курортное маленькое место там, ну, несколько километров огородов, кормить весь город. Я надеюсь, что когда-нибудь и у нас тоже будет своё. И мы перестанем говорить жратва, жратва, жратва. Я вот сейчас первый раз услышал по поводу вот, про фонтан. Я хочу вас спросить, а чем отличаются тогда труженики, которые работают на фонтане и кормят весь город от тех тружеников наших, которые работают и не могут нас накормить? В вот чём принципиальная разница такая человеческая между этими людьми? Думаю. Во-первых, потому что они живут в городе. Те, кто на фонтане, туда ходят трамвай. Они не оторваны от больниц, от театров. Они просто такие же, как мы. Так, поэтому мне сдуру кажется, что когда придет город в деревню, может быть, что-то и будет. Это должно быть промышленное производство. Должен быть интеллигентный человек сидеть на земле. Вот я, может быть, так объясню. Вот я сейчас скажу фразу, она, она как бы серьезная, но я когда ее в голове проговариваю, она мне кажется забавной. Хотя это на самом деле так. Премьер-министр нашей страны Зубков, посетив Пензенскую область, обратил внимание на плохое состояние зубов местных тружеников. Тут же местные люди выдали, выделили деньги и стали заниматься там протезированием и так далее зубов местных тружеников. Что мне кажется очень хорошо. Но вопрос у меня к вам такой, а как вам кажется, что вообще не хватает, ну понятно, что делать для того, чтобы человек был красивый, ему наставляются новые зубы. А как вам кажется, что вообще, чего не хватает нашему народу, нашему народу чтобы быть окончательно бесповоротно красивым? Я думал, что новые зубы, чтобы он был жующим, они не некрасивым. А у него были зубы как раз очень крепкие, стальные, но некрасивые. Вот там этот, он просто заменил стены. Вот первый человек, на который он обратил внимание, у него были зубы металлические. Я так понимаю, что металлические зубы крепкие, но красивые Ну, значит, мне попадались не те сельские жители. Они в основном улыбаются, прикрывая рот рукой. Мне самому, конечно, понравилась очень эта идея вставить зубы, но немножко рано, мне кажется. Надо было подождать, чтобы с ценами как-то. А то с одной стороны вставили зубы, с другой стороны тут же поднялись цены на продовольствие. На чём же тогда пробовать эти зубы-то? Ну, я надеюсь, что сейчас действительно, если государство повставляет -по зубы, я бы с удовольствием. А ну, я так себе представляю, Митька, сгоняй в супермаркет. Купи-ка новозеландской баранины. Попробуй шашлычок. Вот, это очень приятно с новыми зубами. А уже после того, как люди поедят, можно следить за дикцией. Потому что новые зубы — это сложный вопрос. Свист. Очень хорошо, знаете, попробовать сказать спасибо. Если произойдет без свиста это все, без всяких намеков, так, чтобы прозвучало искренне. Спасибо, то это будет хорошо. И СССР можно попробовать произвести. Так что я думаю, что зубы, конечно, хорошо, но еще бы лучше, чтобы... А вообще, Андрей, чтобы видеть красивыми людей, особенно немолодых, мне кажется, надо, чтобы они взялись за руки. Когда держишь молодую за руку, понятно почему. Очень понятно почему, и любой будет держать ее за руку. А когда держишь жену свою, с которой прожил жизнь за руку, вот он и она. Ну вот примерно так, чего уж говорить еще не знаю. Спасибо за внимание. В нашей стране проходит довольно много социологических опросов, и мы иногда с Михаилом Михайловичем обсуждаем, когда какие-то результаты, ну, или невероятные, или интересные. Вот, например, был приведен опрос, какие качества сегодня вы считаете самыми главными? Иди нас с вами. На первое место были поставлены патриотизм, гражданская позиция, верность семейным идеалам. А на последнем месте оказались талант и скромность. Это те качества, которые не считаются особенно важными. С вашей точки зрения, какие качества сегодня особенно нужны, а какие не нужны вовсе? Ну, патриотизм, я не знаю, слова, которые свидетельствуют о патриотизме, не нужны никому что говорить на эту тему что говорить и так понятно сейчас есть огромная возможность выбора можно уехать можно вернуться можно там жить можно где хоть жить и все это понятно зачем, зачем говорить об этом лишние слова мы любим эту страну я знаю например что я совершенно нигде не приспособлен нигде не могу жить и это плен языка который я люблю которым я как то владею как могу Плен того, что меня знает, что я знаю. Я уже приспособился, я знаю, как здесь. Здесь уже мы все... Поэтому и выборы тоже, которые... Мы, мы уже приспособились, уже тихо так посасываем, кто что. Кто там маму, кто папу, кто хозяина, кто бюджетик. Мы приспособились к жизни в этой стране. Кто нефтепровод посасывает, кто газопровод, кто... Пэшку там это военный ствол Посасывает себе А кто и возле денежного потока Как-то На берегу ручья <свят> Уже приспособился Кто по горло в этом ручье сидит Кто под душем Которым заканчивается денежный поток Бывает и тоже такой Который попадает туда под душ Вот постепенно, постепенно так Мы приспособились к жизни в этой стране И даже невзирая на то, что, конечно, силовики стали олигархами, а олигархы стали слабаками, тем не менее, мы, ну там это какой-то такой заоблачной высоте взаимоотношений но мы здесь уже более-менее приспособились. Из личных качеств я не ставил бы талант где-то на последнее место. Талант, ну, наш народ, видимо, недооценивает и правильно делает. Талант сам по себе мало что двигает. Зависть двигает больше. <свят> а ну и зависть тянет за собой талант. Но я бы так сказал. Женщины должны иметь ум и женственность. Мужчины, юмор и доброту. Для того, чтобы мы были вместе. Это одно из главных качеств. А чего еще? Ну, конечно, ну, конечно порядочность. Ну, конечно, порядочность. Ну, конечно, честность. Повторяю сотый раз. Если президент вдруг скажет... Вот порядочность, мне кажется, становится модной, если он скажет. Не, не, не то, что горные лыжи там или дзюдо. А порядочность. Может что-то произойти. Действительно, как-то может стать порядочностью. Поэтому я бы еще вот из этих качеств назвал бы, назвал бы порядочность, деликатность, стеснительность. Это нужное качество называется. Мне кажется, нужная Стеснительность. Потому что скромность на последнем месте, вот вас из-за скромности не возьмут на работу. Но если вы будете нескромным, вас выгонят очень быстро. сейчас, я думаю, бурными и продолжительными аплодисментами вы встретите известие о том, что сейчас Михаил Михайлович будет читать свои произведения. маленький такие. Дверь открывается, врывается. Здесь есть? Нет, здесь. Извините. Кто-то предложил, давайте сегодня вечером говорить правду. Наш главный друг, глава района, сразу сказал нет. Мы говорили правду без него. Переругались через 15 минут. Я говорил сначала одной женщине, я тебя хочу. Потом другой. Мы говорили то, что думали. И как так вышло, что все выглядели неприглядно. С тех пор не собираемся. Все-таки то, что думаешь одно, а правда все-таки это другое. Ребенок рассказывает, у нас две новые воспитанницы, задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы. А где же не берут? Да путанят потихоньку. Плохо нанять фургон белье в стирку и встретить знакомую всеристом юристом паршек. Это я еще в конце уже советской власти нанял мусоровоз или поливальную машину здесь в Москве, чтобы доехать домой, где-то я жил на Дмитровском шоссе и встретил Марину Влади. В этом самом Mercedes 280 SEL я в этом мусоровозе... Страшное дело. Я вот так вот. Он говорит, что вы прячетесь? Я говорю, она говорит, Миша. Я говорю, что я ей отвечу? Я прятался, прятался. Я говорю, включай эту поливалку там. Он говорит, что мы будем заливать? Я говорю, давай включай, включай. <правдая> Мой друг. Хорошее начало. Если на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другую хороший коньяк, я бы выбрал... Постой, а зачем их класть на разные чаши? Пацаны, группа поём матом, летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтёрам? не шахтёры стесняются. Мы для начальников. С возрастом всё меньше женщин мне не нравится. В Одессе книжные ярмарки проходят. Вот, значит, я сижу на книжной ярмарке, подписываю книги, образовалась даже небольшая очередь, народ голдит я пишу в Америку, в Израиль, в Германию, в общем, нашим на туда. Кто-то просит, подпишите Галли от Юры, кто-то дает свою фотографию, чтобы я ему подписал. и тут слышу два женских голоса. Это в Одессе происходит. Почему я должна у него подписывать? Ну, пока он здесь. И что он мне должен написать? Ой, Рая, что ты начинаешь? Я не начинаю. Что, я должна у него книгу купить? Дай деньги, я куплю. У меня нет, купи ты. Не хочу. Ну, дай ему что-нибудь написать что он мне напишет я не знаю что ты тебе напишет что он мне напишет что я должна в очереди к нему стоять не надо тебя пропустят кто все они тебя увидят они тебя пропустят и что я должна сделать ой дай ему какую-нибудь бумажку он что-то на ней напишет что он должен написать это что должна ему продиктовать он сам напишет что откуда я знаю Он всем пишет, подсуть бумажку, он тебе напишет. Что? Ну он сам придумай А если какую-нибудь гадость? Как я потом Лене покажу? Значит, не покажешь. Как я могу не показать? Мы столько лет вместе. Тем более, что он все равно найдет. Что ты боишься? Ты уже на костыле. Что он тебе такое напишет, что ты не сможешь показать Лене? вчера видела по телевизору. Они сейчас все только об этом и пишут. У них какое-то воспаление там внизу. Он такого не напишет. Я его знаю давно. Ты же говорила, что он редко приезжает. Сейчас редко, да. Ну вот, между приездами их так портят. Они сейчас только об этом и пишут. Ну тогда он просто распишется. А если он что-то еще начнет? Вырви! Вырви! Хорошо, граждане, я пошла. Граждане, дайте инвалиду без очереди на костыле. Молодой человек, вот Рая просит, чтобы вы что-то подписали. Я пишу, Раечка, так звали мою маму, будьте здоровы. А, ну тогда и мне что-нибудь напишите Мусье. Я пишу, Мусье, не доверяй Лене. Пусть знает, я тебя любил, люблю и буду любить. «Мои руки! Руки мои тебя помнят! Пусть его утешает, что мы редко видимся! Спасибо за сегодняшнюю встречу! Целую тебя, Мусенька! Так и быть, жму руку этому Лене! Всегда твой! Рая, ты видела, что он написал? Они все испортили до мозга костей!» Мне это нравится. его руки меня помнят. Как тебе это нравится? Хотя я была в Ялте в 68-м году. Может, это был он, я уже не помню. В общем, пусть эта записка пока полежит у тебя. Скажите, как вы, как евреи, относитесь к жизни татар в России? Мне очень нравится вот это Маленькое где-то я записал Продается Газель 2007 года В отличном состоянии На 5 тысяч рублей в месяц Он как-то перебивался На 10 тысяч уже мучился Но настоящую нужду почувствовал Когда стал получать 60 тысяч рублей в месяц Мы живем в такое время, когда часы не для времени, а грудь не для младенца. И в завершении я хочу вот прочесть, ой, то, что личное. Нет, ты пойдешь и выступишь. Это мой разговор с женой. Нет, ты пойдешь и дашь концерт. Нет, ты рассмешишь публику а я сказал рассмешишь а я сказал рассмешишь я кому сказала ну ка подойди ко мне я кому сказала подойди так вот слушай внимательно ты сейчас же перестанешь плакать перестанешь капризничать умоешься оденешь синий костюм белую сорочку бабочку возьмешь портфель и пойдешь к чертовой матери в зал чайковского И будешь стоять на сцене два с половиной часа с антрактом. И будешь считать все, что написал этим летом. Ты слышишь меня? И только попробуй не рассмешить. Нет. Развеселить это одно, а рассмешить это другое. И не торгуйся со мной. И запомни, провалишься, значит так и будет. Придешь домой, я тебе дам валерьянки. И не считать себя хуже других. Ты слышишь? Не тычь мне в глаза диплом инженера. Плевал на диплом. Смеши, подонок. Смеши, мерзавец. Сколько лет ты отравил всем. Я не могу, я не могу. Пошел на сцену. И пока они не рассмеются, стой насмерть. Не смей бежать за кулисы. Стой, убожество. Пусть плюются, пусть свистят. Стой обгаженным, пока не рассмеются. Потом поклонись и уйди. С достоинством. Дома будешь рыдать. Мало я слез этих видела. Мало наклебалось в твоих рыданий. Всю эту проклятую жизнь с тобой. вбивала вбивало тебе в голову, ты талантлив. Ты талантлив. Нет, я бездарен. Значит, другие еще бездарней. <св> Вон на сцену. Пошел на выход. Тащи свою проклятую неуверенность. И ставь перед теми, кто за это деньги заплатил. Покажи им, что ты стоишь на самом деле если ты вернешься домой, если ты еще застанешь меня, если я еще буду способна выслушать твои судороги значит мне действительно некуда идти а теперь пошел вон в свой зал Чайковского, не могу видеть тебя Все, мы, мы переходим к вопросам, которые задают зрители и первым у нас всегда видео вопрос и я прошу дать первый видео -вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я Лера, приехала погостить в Москву. У меня к вам такой вопрос. Что лучше, быть хорошим человеком или жить хорошо? Очень хороший вопрос. Попробуйте соединить. Больше ничего не могу сказать. А вы знаете много хороших людей, которые живут хорошо? Ну, вот себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Михаил Михайлович. Зовут меня Павел, я работаю менеджером. Вот хочу задать вам один вопрос. Как вы думаете, почему исчезла хорошая грузинская традиция передавать вино на другой стол, чтобы завязать дружбу? не знаю, почему я вас спрашивают про грузинскую... Потому грузину. что перестали посылать обратно. И следующий следующий вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Саша. Я вот всё думаю, почему не существует э, женщин-философов? Они чересчур рациональны или, наоборот, эмоциональны? Я <свист> думаю, что в доме достаточно одного. <свист> <свист> Потому что кто-то должен ремонтировать квартиру, кто-то должен бегать за продуктами, кто-то должен кормить вот этого философа одного. Он и так уже надоел всем... Он все обобщает. Итоги подводит. Под всем, что видит, подводит итог. Поэтому пошел к чертой матери. Философов хватает. Действительно, некому на кухне стоять. Так я думаю. Вы задавайте вопросы. Если да. вы хотите потери? задать вопрос, поднимите руку, я укажу. вот пожалуйста уже Виде Я ее пущу. Добрый, добрый вечер всем. Добрый вечер. Михаил Михайлович, я вчера купил раков. Все здесь знают, по что по 25, к сожалению. 20, да. ну, а если у вас какой-нибудь секретик в рецепте их приготовления? Ну, есть несколько. Я не обещал рассказать это всё по телевидению. Но попробуйте, попробуйте бросить бульонный кубик перед тем, как туда положить раков, но в принципе нужно все время пробовать, вот я все время говорю, я пробую их, пробую, пробую соль пробую главная соль, весь секрет в соли Они малосольные, не получается. Много соли, не получается. Вот эта золотая середина. Кто вообще попадает на золотую, золотую середину, пусть там и сидит. Это большое счастье в жизни. В я хочу сказать вам, что я единственный вот в этой аудитории, кто ел раков, который готовит Жванецкий. У нашего общего друга Лёни Бабушкина. Это произведение кулинарного искусства. Это просто невероятно, как он это делает. Просто потрясающе. Но не говоря, Но как он это делает, он не рассказывает. Мы ходим с женой. В Одессе ходим по квартирам, у нас с собой посуда, все у нас есть. Мы приходим туда, у нас, у нас даже специи есть, сухой укроп и все остальное есть. Мы приходим туда, просто с мешком своими. От них требуется, самое главное, купить раков. Есть у нас друзья, которые почему-то только девочек раков такие. Нежно говорят, это, это не то. Надо любых раков. И, и вот мы приходим и вам готовим. Потом вы едите, мы испытываем удовольствие, глядя на вас. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый, Добрый вечер. вечер, все присутствующие. Мне... Микрофон, я я думаю, что я не очень сильно ошибусь если я скажу, что у России великолепное чувство юмора. Шутим мы, шутите вы, шутят наши президенты, шутят наше правительство. По сути, вот, олицетворяя дежурного по стране, вы тоже являетесь частью руководства России. Ну, вот у меня возникло такое интересное мнение, что, наверное, все-таки нашем правительству надо шутить на профессиональном уровне. В связи с чем вопрос. Как бы вы отнеслись, если бы вас выдвинуть на пост президента России? Ну, если вы меня спросили, то я бы не пошел, а если бы ответили... Нет, нет, ну, ну куда? Ну, я, я не представляю, чтобы еврей в России был президентом. И чтобы это про прошло незамеченным, я в это не верю. Значит, во это заметят и долго будут упрекать друг друга. Как он туда пролез? Поэтому нет, надо человеку такому, как я, надо только на своем месте, только на своем месте становиться все лучше и лучше. Я не могу командовать, это ужасно, командовать людьми. Я не могу, ну, ну вот даже даже те несколько человек, которые есть у меня, кто-то помогает перепечатать, кто-то там, кто -то. я тоже не командую, я на, на, на, на, на просьбах держусь и, и, и, и на обидах. То есть я вначале прошу, потом убежаюсь. То есть попросил, не выполнили, я обиделся. Это не метод. Ну, что я, ну, обиделся бы на, на, на 100 миллионов своих подчиненных ну, и замолчал и перестал с ними разговаривать. А у меня именно такой характер. Я заранее отказываюсь. Спасибо за доверие. На своем месте приходите, поделюсь. Спасибо большое. Мы через месяц, конечно, понравилось. Спасибо. Василий Вячеславович, прошу. Это вам на память. Режим, Господи, сборами. О, спасибо большое. Это наш фотоаппарат. Я прошу. Спасибо, что пришли. Вы сейчас как-то забыли говорить о том, что осень – это время сбора урожая. Ведь если бы время было скоро... А, вы заметили, какое время пришло? У нас урожай-то не очень да, волнует. Вообще не волнует, даже осень... никто не знает. Это, это, это удивительное время. Раньше сколько народу бродило, что уродило, что не уродило, гречка уродила. Сейчас и... вообще нет. Да. А вот если метафорически говорить, вы бы в этом году собирали урожай чего? Этой осенью я собирал урожай хорошего смеха, честно Хорошо, здорового И в залах, и у себя как-то. Вот как-то я чувствую... Не знаю, вот то, что я писал этим летом, более молодой. Чем? Более молод... Чем раньше то, что я писал. То есть вы пошли молодеть? Я пошел молодеть, да. пошли зеленеть? Я просто повернулся взглядом обратно. С чем связано? почему то я вспомнил как я жил один как я был холостым потом вспомнил как эти все, все звонки и комнаты э, квартиры переезды и, и начал писать и очень хорошо чувствую что это хорошо и публика очень хорошо говорит. Ну вот судя по тому что была у наша на передача все в порядке